Глава 650 «И что же это?» – настороженно спросил Хаджар. Ему показалось, что пятно мрака попыталось посмотреть на него. Учитывая, что у врага в этой форме отсутствовали глаза, да и само лицо тоже, выглядело это жутковато. «То, что мы любим, Хаджар», – ответил, наконец, древний монстр. Все мы однажды погибнем из-за того, что мы любим. Хаджар промолчал. Он не собирался спорить с врагом, но подозревал, что древо жизни имело в виду нечто иного плана, чем философствование существа, которого целый мир считает воплощением зла. И неважно, что именно про него рассказывал Степной Клык. Чему бы он ни научил людей, Это привело к тому, что мир с того самого момента не знал ни единого дня, когда где-нибудь не пылал пожар войны. Может, кому-то это кажется небольшой ценой, но так может говорить лишь тот, кто никогда на саму войну и не попадал. Эрхард был талантлив и даже более. Могло показаться, что враг и вовсе вспоминает об ученике с нежностью – Он был велик. Хаджар еще раз посмотрел на саркофаг. «Я так и не стал ученым, как того хотели мои родители», — с легким сожалением произнес Хаджар. «Но и моих знаний хватает, чтобы понять, что великих не заковывают после смерти в цепи, и их гробы не кладут в склеп, больше похожий на темницу». Пятно мрака вновь преобразилось в ворона который завис в воздухе. Это выглядело максимально неестественно, но Хаджар уже привык к подобному. «Великим можно стать разными путями, но перед тем, как перейти к истории смерти Эрхарда, позволь, я расскажу тебе о его жизни». Хаджар вздохнул и потер переносицу. «Не пойми меня неправильно, Дархан, я не против, но честно, не понимаю». «Для чего тебе это нужно?» «А ты не помнишь место, на котором погрузился в медитацию?» Хаджар нахмурился. «Ты хочешь сказать, что там захоронен этот Эрхард?» Ворон засмеялся своим пугающе неприятным, каркающим могильным смехом. «Видят вечерние звезды, больше всего тот напоминал скрип, оставляемый ножом, скользящим по стеклу». Где захоронен мой ученик, не знаю даже я, ответил ворон. То, что ты видишь перед собой, лишь картина из моего воображения, не более. К моменту его гибели осколок души, который стал ему учителем, уже давно растворился в энергиях. Хаджар не стал спрашивать, откуда тогда его личный враг, который также являлся осколком, мог знать про Эрхарда и владеть такими воспоминаниями. Скорее всего, даже если бы Дархан попытался объяснить, он бы просто ничего не понял. «Нет, место, на котором ты решил помедитировать, на этом самом месте Эрхард был рожден, затем убит, а затем воскрешен моими руками». Хаджар поборол рвотный позыв, подступивший к горлу. Не сразу, но он смог избавиться от страшной картины, представшей перед его внутренним взором. «Зачем? Зачем ты ему помог?» Враг ответил не сразу. Он молча вглядывался куда-то в бесконечность собственных мыслей. «Не знаю, мой потомок. Может, потому что мне хотелось проверить, смогу ли я передать свои знания кому-то. Может, от скуки». А может, потому что увидел в его рождении нечто, что напомнило мне о своем. Как и Эрхард, я был рожден мертвой матерью на мертвой же земле и оживлен теми, кого возненавидел. Хаджар сначала ухватился за оговорки про то, что враг пытался передать знания, а по словам Красного Клыка, именно он являлся учителем для всего рода людского, но, оставив эту деталь, Хаджар решил поинтересоваться другим. «Эрхард, тебя возненавидел?» «Меня?» — вновь засмеялся Ворон. «Может быть. Как и любой ученик, он не очень любил своего учителя во времена тренировок. Тебе это должно быть знакомо, Хаджар». Тот не стал отрицать. Отношения между учениками и их учителями в мире боевых искусств всегда были не менее сложными, чем между детьми и родителями. Правда, строились не на родстве и любви, а на взаимном уважении. «Нет», — продолжил Ворон, — «он возненавидел Эреноса и его королевство. Дядя был строг, не больше, чем должен быть строг король к наследному принцу». Нет, Эрхард возненавидел страну совсем за другое, за предательство и слабость. Королевство, которое в ту ночь не поддержал Эренас, было захвачено. Его жители превращены в рабов, многие из которых сбегали, ну или пытались сбежать. Хаджар прекрасно понимал, о чем говорит первый из Дарханов. «Все это он переживал и сам». Во времена, когда он носил на шее медальон генерала лунной армии, ему часто приходилось принимать тяжелые решения. Те, от которых по ночам просыпаешься в холодном поту, но те, не принять которые куда страшнее, чем жить с грузом ответственности за их последствия. И здесь начинается история величия и смерть короля Эрхарда. Тебе она тоже будет немного знакома, Хаджар. Эрхард рос сильным и умным юношей. Он был хорошим учеником. Уже в десять лет он познал ступень оружия в сердце, а в шестнадцать обладал одним из самых могущественных королевств меча того времени. И кто знает, может быть, он понял бы истинную суть, но этого мы уже не узнаем. Хаджар слушал молча. Он был поражен. Королевство меча в возрасте 16 лет, и это учитывая тот уровень понимания пути развития, который существовал в древней эпохе. Проклятие! Ради Серхард в нынешнее время, то видят вечерние звезды, в одиночку смог бы покорить все семь империй. Он влюбился. Очередной вороний смешок прозвучал пронзительным карканьем. Влюбился, как мальчишка, которым он и был. Влюбился в беглую рабыню, которая по своей глупости и на его погибель рассказала Эрхарду историю родного государства. Перед внутренним взором Хаджара пронеслись сцены чужого прошлого. Сцены того, как юный Эрхард 16 годов от роду Беседовал с чумазой девушкой. Она не была красива, но он ее полюбил. Полюбил с первого взгляда. Так, как это бывает только в девичьих сказках, которые потом занимают особое место в сердцах повзрослевших женщин. Южный ветер в свое время говорил, что если бы матери не рассказывали дочерям такие сказки, то мир бы уже давно сожгла последняя война. И тогда Эрхард решил узнать тайну о прошлом. Он считал себя сыном короля, но, выяснив правду, он захотел принести мир в земли ста королевств. Хотел закончить их войну, чтобы больше не было тех, кто страдает, чтобы больше сильные не издевались над слабыми, чтобы дети не теряли родителей, а возлюбленные друг друга. Хаджар понял, что имел в виду ворон, когда говорил о том, что история будет ему знакома. Хаджар действительно уже слышал подобные речи. Также говорил Санкиш Сонцеликий, тот, кто хотел стать богом и уничтожить всех слабых для того, чтобы создать мир счастливых и равных сильных. Эрхард хотел объединить сто королевств, но быстро понял, что не сможет сделать этого словом. И тогда, на военном совете отца, он предложил отправиться в военный поход. Эренас был против, и Эрхард, он вызвал его по закону старого обычая. Хаджар уже понимал, какой именно это был обычай. Эренас проиграл, и Эрхард, проливая черные слезы, Убил того, кого считал своим отцом. Что значит одна жизнь, принесенная во благо миллионов? Так он думал. И началась война. Война, которая уничтожила не только королевство Эрхарда, но и целую эпоху. Но поверь мне, Хаджар, он бился так, как и подобает воину. Он бился не ради себя, а ради цели. Цели которую никто не поддерживал. Когда ты смертен, то сложно поддерживать войну. Что бы ты ни думал, Хаджар, на этот раз в голосе врага звучала угроза. Боги тоже смертны, и однажды, но сейчас не об этом. Ненадолго Эрхард сумел добиться желаемого. Он объединил сто королевств и создал первую людскую империю. Он правил жестко. Вскоре ему дали прозвище ⁇ Последний король ⁇ Хаджар вновь вздрогнул. Ему казалось, что он уже где-то слышал это прозвище, но не мог вспомнить, где именно. Кто-то говорил, что его так прозвали из-за того, что титул короля должен был измениться на императорский. Кто-то из-за того, что он убил своего дядю. Кто-то из-за тирании и тех рек крови, Который проливал Эрхард ради того, чтобы большинство могло жить спокойно. Ни одно спокойствие не может стоять на кровавом фундаменте. Может и так, не стал спорить Дархан. Эрхард добился могущества, которое считалось невозможным в те времена. Он был воистину велик, велик и слеп. Недруги взяли в плен его жену. Итог этого ты можешь видеть перед собой. Его империя рухнула, жена была убита, а сам он, по преданиям, бился с таким полчищем врагов, что их шлемы покрывали собой все земли вплоть до горизонта, один против многомиллионной армии, армии, которая так и не смогла его сразить». Лишь лишить сил и запереть в саркофаге в надежде, что тот сам сдохнет. Ворон замолчал, и Хаджар понял, что это конец истории. И зачем ты мне это рассказал? А ты думаешь, что какой-то жалкий дарнасский император мог построить гробницу, полную удивительных тайн? Нет. Он лишь отыскал сокровищницу Эрхарда, но понятия не имея, что с ней делать, решил устроить себе там похороны. Тщеславный червь! Усыпальница императора Декатера на самом деле сокровищница короля Эрхарда? И вновь, зачем ты мне об этом говоришь? Затем, мой потомок, что там лежит свиток с техникой, которую я создал специально для Эрхарда. Техника, которая сделала его самым могущественным мечником поколения и она лежит там. Найди ее и делай потом, что захочешь. Хочешь — попробуй выучить. Хочешь — уничтожь. Хочешь — сожги всю сокровищницу. Мне плевать. Просто не забывай историю Эрхарда». И вновь они какое-то время молчали. «К чему это, Дархан?» — спросил Хаджар. «Я знаю, что ты хочешь моей смерти. Хочу». Не скрывая, ответил враг. «Но клянусь моей матерью, мертвой землей, моим отцом, северным ветром и всем, что у меня есть, своим именем, что я рассказываю тебе это без всякого умысла». «Тогда зачем?» Пятно мрака вновь повернулось к саркофагу. Хаджар пытался различить лицо заснувшего короля, но то было разбито. Будто скульптор не хотел, чтобы кто-то увидел облик последнего короля. «Считай это небольшой ностальгией, а теперь оставь меня!» Хаджар открыл глаза. Он сидел напротив костра, его пояс обвил хвост озреи. Тигрица негромко рычала на лошадей, заставляя их испуганно фыркать и дергать поводья. Остальные ученики... Эйнен, Диносы и Марнил были погружены в глубокие медитации. «Проклятье!» – выругался Хаджар.